Глава 53. Дональд пошатнулся и упал. Шок от внезапного прикосновения заставил сердце замереть. Он замахал руками, стремясь высвободиться, но его крепко держали за комбинезон как минимум двое. Они волокли его назад, пока он не перестал что-либо видеть за краем вершины. Отчаявшись, Дональд завопил, Неужели они не понимают, что уже поздно? Неужели не могут оставить его в покое? Он дергался, вырывался, но его неумолимо тащили вниз по склону к первому укрытию. Упав в очередной раз, он сумел перекатиться на спину и взглянуть на них, выставив перед собой руки, и увидел нависшего над ним Турмана. На нем был лишь обычный белый комбинезон. Пыль мертвой земли припорошила его седые волосы. «Пора идти!» — крикнул Турман, перекрывая гул ветра. Голос его казался столь же далеким, как облака. Дональд легнулся и попытался заползти обратно на вершину. Но путь ему преградили трое, все в белом они щурились, оберегая глаза от пыльного ветра. Когда они снова его схватили, Дональд завопил. Его тянули за ноги, а он отчаянно цеплялся за камешки и впивался пальцами в землю. Шлем бился по мертвому плотному грунту. Над головой клубились облака. Ногти гнулись и ломались, когда он пытался ими тормозить. Когда его подтащили ко входу, Дональд выдохся. Его пронесли вниз по рампе и сунули в шлюз, где уже поджидали несколько человек. Шлем сорвали еще до того, как закрылась наружная дверь. Турман стоял в дальнем углу и смотрел, как Дональда раздевают. Старик промокнул капающую из носа кровь. Дональд зацепил его ботинком. Шлюзы были герскин и снит, оба тяжело дышали, едва с Дональда сняли комбинезон. Снит воткнул ему в руку иглу. Эрскин держал руку и с грустью наблюдал, как жидкость втекает в вену Дональда. «Чертово расточительства сказал кто-то, когда на Дональда стал опускаться туман. «Взгляните на этот бардак!» Эрскин коснулся ладонью щеки Дональда. Тот все глубже погружался во тьму веке стали тяжелыми, звуки доносились издалека. Было бы лучше, если бы руководил кто-то вроде вас. услышал он слова Эрскина. Но произнес он их голосом Виктора, это был сон, нет воспоминания. мысли с предыдущего разговора возможно. Мир топающих ботинок и сердитых голосов, Слишком быстро поглощался завесой сна и туманом сновидений. И на этот раз Дональд погружался в эту тьму радостно, не боясь смерти. Он обнимал ее, надеясь, что она станет вечной. Последняя его мысль была о сестре, о беспилотниках под брезентом и обо всем том, что, как он надеялся никогда не будет разбужена.